Подробности климатических явлений будут описываться в настоящей книге лишь настолько, насколько они служат для общей характеристики физической географии пройденных местностей, о преследовании из Кульжа по западной окраине Джунгарии до Саура, отсюда через пустыню по диагонали к Гучену и обратно в Зайсан. Если начать с осени, то это время года, как и для всей Центральной Азии, наилучшее. Сильных жаров нет, равно как и больших холодов, погода стоит постоянно ясная и тихая. Так, в течение всего октября 1877 года, сентябрь 1877 года был проведен мной в пути по западной гористой окраине Джунгарии, где климатические условия иные, нежели в пустыне, облачных дней было только два. Бурь также считалось две. Однажды шел дождь, и четыре раза падал снег, но всегда в небольшом количестве — Сухость воздуха постоянно была очень велика. При наблюдениях в час пополудни максимум тепла в первой половине описываемого месяца, 11 числа, равнялся плюс 15 градусам по Цельсию в тени. Тем не менее 23 октября, после накануне выпавшего снега, мороз на восходе Солнца достигал минус 23 градусов по Цельсию. В ноябре минимум температуры, также при наблюдениях на восходе Солнца, равнялся... Минус 26 26,2 градуса по Цельсию. Наблюдения при восходе Солнца делались каждодневно при всех моих путешествиях в Центральной Азии взамен показаний минимального термометра, который путешественнику невозможно устанавливать здесь на целую ночь. В декабре же с 5 до 10 числа, следовательно, 5 суток с ряду ртуть в термометре по ночам замерзала, то есть охлаждение переходило за 40 градусов по Цельсию, И это происходило под 46 градусом северной широты, при том же на абсолютной высоте, не превосходившей 2500 футов. Бурь в ноябре не было ни одной, в декабре только две. Погода также стояла большей частью ясная. Снег шел девять раз в ноябре и четыре раза в первой половине декабря, но всегда в самом малом количестве. К сожалению, я не имел тогда спиртового термометра, чтобы измерить, как велик был мороз. Ртутный же термометр 5, 6, 7 и 8 декабря замерзал, как при наблюдении в 7 часов вечера, так и в 7 утра, следовательно, мороз не уменьшался в продолжении целой ночи. В южной части пустыни этот снег едва прикрывал землю, далее же, к северу, в особенности ближе к Сауру, снежный покров достигал от 2 до 4 дюймов толщины, местами надуты были сугробы в 2-3 фута, Вообще, Джунгарская пустыня, находящаяся под более близким влиянием Сибири, вероятно, обильнее атмосферными осадками, нежели лежащие под одной с ней широтой средние части Гоби. По крайней мере, киргизы нам сообщали, что в описываемой пустыне нередки дожди во время лета. Это последнее, как и следует ожидать, характеризуется сильными и продолжительными жарами, дающими себя чувствовать и в культурной полосе вдоль северной подошвы Тяньшаня. Весна в Джунгарской пустыне, вероятно, наступает рано, так как оголенная почва, в особенности песчаная, быстро нагревается солнцем, стоящим уже в феврале довольно высоко на этой широте. Максимум температуры в апреле достигает плюс 27,2 градусов по Цельсию, но, тем не менее, утренние морозы в последних числах этого месяца, правда, на абсолютной высоте 3900 футов возле озера гашун доходили до минус 7,8 градусов по Цельсию. Даже в низкой котловине реки Урунгу случилось 8 апреля, что после полуденного жара в плюс 22,5 градуса по Цельсию следующей ночью шла снежная крупа. В первой половине мая в восточной, более возвышенной части пустыни трижды случились морозы по минус 2,5 градуса Цельсия. Притом 11 числа термометр в час пополудни показывал лишь плюс 7,7 градуса тепла. Рядом с резкими скачками температуры стояла страшная сухость воздуха. Изредка производившиеся психрометрические наблюдения в апреле давали иногда только до 10% относительной влажности в атмосфере. Хотя в апреле считалось 9 дождливых дней, а в первой половине мая — 3, но дождь шел обыкновенно неподолгу и почти не увлажнял собой атмосферы, разве на самое короткое время. Погода стояла почти постоянно ясная, В апреле было 9 облачных дней, а в первой половине мая 6. Причины центральноазиатских бурь. Но самую характерную черту весеннего климата Джунгарии, как и всей вообще Центральной Азии от Сибири до Гималаев, составляют частые и сильные бури, приходящие почти исключительно с запада и северо-запада. Зимой эти бури также обыкновенны, но редки летом и в особенности осенью. Начинается буря часов около 9 или 10 утра, реже с полудня или после него, и почти всегда стихает к закату солнца. Сила ветра достигает огромной напряженности. Атмосфера наполняется тучами пыли и песка, иногда затемняющих солнце. Таких бурь в Джунгарии мы наблюдали в апреле 10, в первой половине мая — 7. Кроме того, в этот же период времени ветер, все так же западный или северо-западный, в шесть раз достигал значительной силы, хотя и не превращался в настоящую бурю. Появление описываемых бурь почти исключительно днем, в определенные часы, притом в одинаковом направлении с запада или северо-запада, наконец, преобладание их весной, наводит на мысль, что помимо общих главных причин, обусловливающих в Восточной Азии воздушные течения, причины местные, истекающие из особенностей физического характера этих стран, играют в данном случае весьма важную роль. Известно, что зимой в Монголии и в Восточной Сибири, вследствие сильного охлаждения, а следовательно и сгущения воздуха, барометр стоит очень высоко в Восточной Сибири. В это время барометр, приведенный к уровню моря, показывает 778 мм, так высоко, как нигде на земном шаре. Тогда как в океане, омывающем восточные и южные берега Азии, В это время при значительной температуре воздушное давление несравненно меньше. Летом же бывает наоборот. Пустыни Монголии сильно нагреваются, и над ними образуется громадный восходящий ток расширенного воздуха, тогда как воздух над Восточным и Индийским океанами в это время нагрет менее, а потому и тяжелее. В обоих случаях для восстановления равновесия в атмосфере холодный воздух должен притекать к странам, где воздушная оболочка нагрета более, Следовательно, зимой направляться изнутри азиатского материка к его восточным и южным морям, летом наоборот. Такая главная причина обусловливает господство на востоке Азии зимой северных или северо-западных ветров, летом же южных и юго-восточных. Первые приносят сухую ясную погоду, последние, приходя с океана, несут тучи и дождь. Правильная смена воздушных течений и атмосферных осадков — словом область мусонов, захватывает огромное пространство в Восточной Азии от Южной Кахенхины до северных частей Охотского моря. Кахенхина – название Южного Вьетнама в европейской литературе в период французского господства. Внутри материка она распространяется, кроме побережья Охотского моря и частью Забайкалья, на весь бассейн Амура, Корею, восточную окраину Монголии, собственно, Китай и восточную часть Индокитая. Нагорье Тибета и вся почти Гоби находятся вне этой области. Нагорье Северного Тибета находится летом под влиянием юго-западного индийского муссона, об этом в девятой главе настоящей книги. Между тем, именно здесь, то есть во всей Центральной Азии, замечается решительное преобладание весной и зимой западных и северо-западных ветров. Причина такого явления, мне кажется, местная и заключается в ежедневно... При погоде являющейся разности температуры всех вообще выдающихся предметов пустыни — гор, скал, холмов, песчаных бугров и прочих — на стороне, освещенной солнцем, и той, которая находится в тени. Известно, что в разреженном воздухе высоких плоскоголий, тем более при оголенной почве, как охлаждение ночью вследствие лучей спускания, так и нагревание днем от солнца происходит весьма быстро. в взошедшим солнцем, то есть восточная сторона каждого предмета в пустыне, скоро нагревается и сообщает свою теплоту ближайшему слою воздуха, тогда как на западной теневой стороне тех же предметов всё ещё остаётся гораздо низшая ночная температура. Отсюда в тысячи тысяч пунктов является стремление воздуха уравновеситься, и образуется ветер, который, раз возникнув, уже не имеет препон на безграничных равнинах пустыни, но постоянно усиливаясь, вскоре превращается в бурю. А так как более тяжелый холодный воздух находится на западной стороне предметов, то понятно, что и движение бури должно быть с запада на восток. Частое же уклонение к югу, другими словами северо-западное направление бурь, можно отчасти объяснить тем, что пока солнце достаточно нагреет освещенные им предметы, само оно уже успеет подвинуться на юго-восток.